Постараемся пресечь эту агитацию. Подберем преданных нашему делу грамотных бурят и пошлем по улусам. Сегодня же я посоветуюсь на этот счет с кем следует, — сказал лазо и, хлестнув коня на гайкой, помчался в доцан Заезжий монастырский дом стоял среди обширного, обнесенного ограда и серого камня двора. В одной из его просторных и неприглядных комнат с небеленными стенами сидели за длинным некрашенным столом комиссар полка Георгий Богомяков и Василий Андреевич Улыбин. Они пили из зеленых солдатских кружек горячий чай и вели разговор о лазо Удивляюсь необычайной выносливости этого человека, — говорил кореглазый и курчавый, порывистый в движениях Георгий Богомяков, всеобщий любимец полка. Он все время на ногах, все время в движении. Он не спал две ночи и определенно не уснет до тех пор, пока мы не перейдем Анон. Казалось бы, ему давно пора свалиться от усталости, а он все носится по степи, из части в часть. Пока я не познакомился с ним поближе, меня смущала его молодость, но в данном случае она не помеха, а великое преимущество. — Преимущество, да еще какое! — улыбнулся в густые каштановые усы Василий Андреевич и расстегнул воротник своей гимнастерки. — Я вот, к примеру, чуть что и расписался, а Сергей усталости не знает. Но меня удивляет не это его железная выносливость. Я поражен его необычайной многогранной одаренностью, редким и счастливым сочетанием самых благородных человеческих качеств. От него так и веет интеллектуальной мощью, высокой нравственной красотой. Он прекрасный математик, блестящий шахматист, непревзойденный оратор и вместе с тем невероятно скромный до да смешного застенчивый в быту человек. Я знаю его уже полгода и все не перестаю в душе восторгаться им, радоваться, что есть в нашей партии такие люди. — Я не знаю всех его способностей, но знаю, что он определенно родился полководцем, — сказал, поднимаясь Богомяков. — Бой под Адриановкой показал, на что он способен. А ведь человеку только двадцать три года, и за плечами у него не академии Генерального Штаба, а всего лишь школа прапорщиков военного времени. Да, под Эдриановкой он сделал смелый и неожиданный ход. Исключительно вовремя бросил он ваш полк в тыл противника, когда, забыв о своих флангах, Семенов стремился во что бы то ни стало захватить станцию. Сколько верст вы тогда прошли за сутки? Не меньше ста двадцати верст. Мы вырубили до двух батальонов Семеновской пехоты и наделали такого переполоха что атаман сразу повернул назад. От пленных потом мы узнали, что наш полк показался ему за дивизию, как прошлись мы у него по тылам с правого фланга на левой. Я видел Сергея на митингах и видел в бою, помолчав, заговорил Василий Андреевич. Если, стоя на трибуне, он умеет находить самые простые и доходчивые слова, то в бою умеет быстро принимать правильные решения и почти мгновенно находит способ осуществить их. Он расчетлив, распорядителен и абсолютно бесстрашен. В это время в комнату, гремя шашкой, вошел командир полка Метелица, красивый широкоплечий человек в серой каракулевой папахе. Услыхав последние слова Василия Андреевича, он рассмеялся и сказал, — Абсолютно бесстрашных людей, товарищи комиссары, по-моему, вообще не существует. Это просто красивая фраза, не больше. — Ну, это как сказать, — загорячился Богомяков. — Да ты сперва выслушай, что я тебе скажу, — присел к столу Метелица. — Я видел в своей жизни много смелых командиров. Видел азартных и отчаянных, которые везде и всюду бросаются первыми в бой. Наконец, я встречал просто хладнокровных и мужественных людей, но даже и там всегда бросалось в глаза, что хладнокровие их напускное, спокойствие необычайное. Никогда они не забывали и не могли забыть, что подвергают себя опасности. «А вот представь себе, что Лозо не похож на таких людей». — Это верно, — поддержал Богомякова Василий Андреевич. В самом опасном положении Сергей остается в сущности таким же, как всегда. Никакой напряженности, никакого волнения ты не увидишь на его лице. Он так спокоен, так внимателен ко всему происходящему, словно не знает и не хочет знать, что его могут убить. Иногда мне кажется, что ему совершенно безразлично, останется он в живых или нет. — Нет, таким он представляется только тебе. На самом же деле он просто владеет нервами лучше нас, грешных. А страх смерти — это такая штука, которая живет и будет жить в каждом человеке. Страх страхом, — ответил ему Богомяков, — но есть чувство сильнее, чем страх. Например. Например, чувство ответственности за порученное дело, чувство долга. Когда мысли всецело заняты, этим люди просто забывают о такой неприятности, как смерть. лазо по-моему, относится именно к этому сорту людей. — возможно не отрицаю, — согласился Метелица и, взглянув в окно, воскликнул. — А вот и сам виновник нашего спора пожаловал. — Ничего не скажешь, Лео, как на помине. Лозо быстрыми шагами вошел в комнату, негромко слегка картавя поздоровался. — Здравствуйте, товарищи. И сразу же обратился к Василию Андреевичу. — И когда ты успел обогнать меня? Давно здесь? — Да уже часа два пока я не забыл. Попрошу тебя провести такое дело. В ближайшие два-три дня возьми на учет всех красногвардейцев из Бурят, выбери из них самых грамотных и разошли их по окрестным улусам. Пусть они расскажут своим сородичам о том, что представляет из себя Красная Гвардия, за что она воюет с атаманом Семеновым. — Хорошо, сделаю. — Ну, а теперь, товарищи, рассказывайте, каковы у вас здесь дела? — обратился Лазок, Метелицы и Богомякову. «Дела неплохие, ни одного семеновца на этом берегу Анона не осталось», — вытянув руки по швам, сказал метельце «Разведку на ту сторону не посылали?» «Посылали. Выбрали десяток самых смелых казачков, которые не боятся воды, и перемахнули они у нас через Анон вплавь. Без коней?» «Нет, почему же без коней? Именно с конями, иначе здесь не переплыть, течение слишком быстрое». «Хорошие кони с ним справляются, а люди не могут. Наши хлопцы переправлялись, вцепившись в хвосты и гривы». — Скоро должна не таким же манером назад вернуться. Лозон на минуту о чем-то задумался, затем спросил. — Ну а если взять, допустить по следам разведки весь ваш полк, возможно это? — Попытаться, конечно, можно, но дело рискованное. У кого кони к воде привычны, те переплывут, а за остальных не поручусь, перетонут. Я вас очень прошу подумать над этим. Если бы удалось хоть половину полка переправить на ту сторону, мы легко сбили бы семеновцев с сопок у линии железной дороги, иначе там с нашей стороны будут большие жертвы. Реку придется форсировать под огнем, топтаться на месте нам некогда. Мы должны наступать, чтобы покончить с Семеновым прежде, чем окажутся у нашей границы японские дивизии из Мугдена и Порт-Артура. Быстрым разгромом семеновской банды мы лишим их удобного повода для вторжения в Забайкалье. — Ну, раз такое дело, будем думать о переправе, — согласился Метелица. — Только надо перед этим еще разок съездить на берег Анона, выбрать место поспособнее. — Тогда давайте немедленно отправимся. Только учтите, что переправляться нужно поздно вечером или даже ночью. Вы должны появиться на той стороне и обрушиться на белогвардейцев, как снег, на голову. Метелица рассмеялся. — Мы еще и о дневной переправе не договорились, а ты уже новые требования предъявляешь. В темноте совсем трудно будет. Анон стремительно катил сверкающую на солнце желтоватую воду. Много бурных водоворотов выделялось на его поверхности. Вода там пенилась и бешено крутила. Пока командиры искали место с более спокойным течением, на правом берегу появилась разведка аргунцев. Привязав к седлам снятую из себя одежду и оружие, разведчики стали переправляться обратно. Лозо видел, как смело и уверенно действовали они. Сведя коней на поводу в воду, они вцепились им в гривы и поплыли. Кони все время всхрапывали и старались повернуть вниз по течению, но люди не давали сделать им этого и быстро плыли наискось. Снесло их далеко, но минут через пятнадцать все неблагополучно выбрались на берег. Расспросив разведчиков, Лазо узнал, что большая кавалерийская часть противника стоит в одном из казачьих поселков, верст на шесть выше по течению. Напротив же доцана находится только сторожевая застава численностью в двадцать-тридцать человек. — Ну что же, товарищ Метелица, — сказал тогда Лозо, — обстановка для переправы самая подходящая. Давайте готовьтесь. С вами останется Василий Андреевич, а я должен спешить в Оловянную. Там мы будем форсировать реку в два часа ночи. К этому времени, я надеюсь, услыхать в тылу у Семеновцев хорошую перепалку. Она будет сигналом для нашей атаки. — Все сделаем, товарищ Лозо, — заверил его Метелица, а Богомяков добавил. — Можете на Аргунцев положиться, не подведем. Вернувшись в Оловянную, Лозо вызвал к себе Бородавкина. Тот доложил, что у него все подготовлено для броска через анон. Матросы запаслись веревками и крючьями, чтобы перебраться по взорванным фермам на уцелевшую часть моста, а сейчас тренируются на развалинах железнодорожного депо. — Сколько у вас ручных пулеметов? — спросил лазо Двенадцать штук. — Пулеметчики должны перебраться за реку одними из первых. От них будет зависеть успех всей этой рискованной операции. Либо мы закрепимся там, либо нас сбросят в воду. Раз установлено, что против нас стоят офицерские роты, значит, бой будет трудным. Чтобы отвлечь внимание противника от моста, лазо приказал Черемховскому и канскому отрядам, стоявшим выше по течению, начать демонстративную переправу на своем участке. Скоро там завязалась ожесточенная орудийная и пулеметная стрельба. Стояла темная облачная ночь, несмолкаемо шумела нон, перекатывая черную воду через взорванные, наполовину затонувшие фермы. Ровно в час ночи к мосту подошел отборный отряд матросов. Дожидавшийся их Лозо спросил у Бородавкина, все ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, тихо сказал, — пора начинать. Четыре коренастых мускулистых матроса, сняв сапоги и бушлаты, с кинжалами в зубах осторожно спустились в воду и пропали в густой темноте. Они должны были, не поднимая шума, заколоть семеновских часовых на той стороне. Выждав десять минут, следом за ними повел пулеметчиков Бородавкин. Лозо крепко пожал ему руку, шепотом сказал, — держитесь во что бы то ни стало. Прошло еще десять томительных минут. Все было по-прежнему тихо. Мокрые с головы допят разведчики, одолев все препятствия, как кошки, без малейшего шума, подобрались к Семеновским часовым и расправились с ними. Затем они помогли перебраться на уцулевшую половину моста пулеметчикам. Достигнув берега, пулеметчики быстро залегли, приготовились к стрельбе. Один из разведчиков несколько раз дернул протянутую через реку веревку, извещая Лозо, что все в порядке. И тогда лазо лично повел через ферму остальных матросов, ежеминутно рискуя свалиться в черную, гневно-клокочущую воду. Когда добрались до середины реки, пробиравшийся следом за ним матрос поскользнулся, ударился о какую-то железную балку и, не охнув, не вскрикнув, пошел на дно. В три часа, когда на правом берегу уже накопилось человек полтора ста матросов, семеновцы, наконец, почуяли неладное и открыли бешеную стрельбу по мосту. Лозо пустил в небо одну за другой две красных ракеты, и тотчас же красноармейские батареи ударили по высотам, занятым семеновцами. Матросы поднялись, как один человек, и с криком «Ура!» кинулись к черневшим впереди окопам предмостного укрепления, ворвались в них, прокладывая себе дорогу гранатами и штыками. А в четыре часа на юго-востоке в тылу противника началась беспорядочная стрельба. Это подавали весть о себе аргунцы. Семеновцы дрогнули и начали отступать.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 «Выбирайтесь со своей вышки, пока целы!» «Товарищи!» — надрывался Димов. «Прекратите безобразие! Так могут кричать только белогвардейские офицерские халуи!» «Революционное казачество не позволит вносить вам дезорганизацию!» «Слезайте!» «Покомиссарили, хватит!» «Куда прешь?» «Куда, сволочь, прешь?» — пронзительно закричали у трибуны. Толпа рванулась в стороны, осадила назад.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 Рябой, с глазами на выкате, пьяный казак пытался достать шашкой грудившихся на трибуне людей. Роман сшиб его с ног, ударил плашмя по голове и, рассыпая удары налево и направо, начал теснить к навесу нападающих. на Насстреча ему понесся казак на вороном коне. Тимофей заметил грозившую Роману опасность. В казаке он узнал о лачинского богача-скотовода Резухина. Тот наверняка зарубил бы Романа, если бы Тимофей не стал на его пути, вздыбив коня. А Роман тем временем напал на батарейца.